Глава 1323. Город обжорства. Ван Буэлла скользнул взглядом по пластине, но не стал ничего спрашивать. Стоило ему поднять руку, как та подлетела к нему и приземлилась на раскрытую ладонь. Убрав её, он перевёл взгляд на заросли, откуда доносился загадочный запах. Практик поздней ступени зарождения души немного расслабился, когда Ван Бола забрал пропуск. Однако он не стал ослаблять будительности. «Сабрадоос, прошу!» С этими словами он жестом пригласил Ван Буоло идти первым, поскольку боялся подставить ему спину. Два практика начальной ступени зарождения души разошлись в стороны, больше они не излучали агрессию, вместо этого они держались на стороже. Ван Буоло было всё равно, он направился к источнику запаха, практик поздней ступени зарождения души и двое его подельников последовали за ним. Когда они добрались до места, наконец стало понятно, что именно было источником этого экзотического запаха. На поляне стоял лазурный треножник высотой со взрослого мужчину. Судя по ауре, он был довольно древним, его стенки покрывали магические символы и изображения животных, казалось, не обладали каким-то сакральным смыслом. Вдобавок из треножника то и дело раздавались приглушённые звуки, как будто кто-то могущественный бился об стенки в попытке выбраться. Но покинуть треножник было непросто, поэтому артефакт продолжил переплавлять его. Именно в результате переплавки получался запах, сводящий людей с ума. На поляне виднелись следы прошедшего сражения, в траве валялось несколько тел, увиденное заставило Ван Буэлэ приподнять бровь. Когда он пришёл сюда, его божественная воля раскинулась во все стороны. Она прошла сквозь треножник, после чего он почувствовал внутри золотые нити, похожие на волосы или усики какого-то существа. Они-то и варились треножники, возможно, в него изначально налили чистую воду, но теперь даже невооружённым глазом было видно, что она приобрела лёгкий золотистый оттенок да и аромат постепенно становился всё насыщенней. Это... Ван Бууле, несмотря на богатые знания истинной сущности, не смог сперва взгляда определить, что именно это было такое. Однако он чувствовал, этот отвар мог напитать его физическое тело, причём эффект будет весьма действенным. Ему подобного рода вещи казались заурядными, но для людей на стадии зарождения души они ничем не отличались от настоящих сокровищ. Пока Ван Буэлло рассматривал большой треножник, за ним наблюдал практик поздней ступени зарождения души. Он заметил, что новый знакомый не выказал какой-то реакции, словно увиденное не разожгло в его сердце пламя алчности. Мысленно он жил о том, что остановил его, когда тот собирался уйти. Оказалось, что они натолкнулись на настоящего убийцу. Мысленно приободрив себя, он взмахнул рукой, и с бездонной сумки вырвался луч голубого света. В нём находилась кукла, похожая на юного служку при каком-нибудь даотском храме. Зачерпнув немного отвара из треножника, он подал медную миску Ван Буула. «Сабрадаос, это очень питательный отвар. Попробуй». По лицу Ван Була ничего нельзя было прочесть. Приняв миску, он поднёс её к губам и сделал небольшой глоток. «На истинную сущность уже давно не действуют ни проклятия, ни яды, это же можно сказать о его клоне». Отвар наполнил его желудок теплом, которое затем разлилось по всему телу. Ван Боуле невольно заблестели глаза, отвар почти на него не подействовал, однако он оказался чрезвычайно вкусным. «Ещё одно!» Облезав уголки губ, потребовал Ван Боуле. Сердце практика поздней ступени зарождения души зажглось, однако он позволил служке наполнить миску до краёв ещё раз. Пока мальчонка прислуживал Ван Буоле, он набрал себе отвары и сел рядом. Двое практиков начальной ступени могли лишь стоять в стороне и сглатывать слюну. Так они и сидели, каждый с миской в руках. Пока они наслаждались отваром, Ван Буоле как бы между делом сдавал вопросы. Поскольку он представился практиком города древней эры, практику поздней ступени зарождения души не показалось это странным, да и вещи, про которые он спрашивал, не были каким-то особым секретом. Поэтому смысла скрывать что-то не было, ибо это могло вылиться в конфликт. Через час золотые щупальца внутри треножника были полностью переплавлены. Жидкость внутри стала золотого цвета, вдвоём они выпили 80% отвара, к тому же Ван Буэлло получил, что хотел. К примеру, он выяснил, что даже его новые знакомые не знали, чем именно были эти золотые нити, которые местные называли «необыкновенными щупальцами». Им было известно, что эти организмы считались деликатесом города-обжорства, Каждый месяц на продажу выставлялось ограниченное количество, вдобавок для получения права их покупки требовалось выполнить миссию города. Содержимое треножника они не купили и отняли силой. Поскольку долго хранить эти щупальца было нельзя, и приготовить их можно лишь заданным способом, им пришлось действовать быстро. Они сварили их прямо на месте гибели их прошлых хозяев, вот почему и протягательный аромат так слабо ощущался за пределами поляны. Ещё Ван Буала кое-что прояснило о городском пропуске. В сотне тысяч километров отсюда стоял город Обжорство, один из семи крупнейших городов мира. Городские ворота не держали на замке весь город, однако ко всем прибывающим предъявлялись строгие правила. При въезде и выезде из города требовалось предъявить пропуск. Каждый такой пропуск имел ограничение по количеству посещений и по времени нахождения в стенах города. Если ты пройдёшь по нему в город и не покинешь его в заданное время, тебя ждёт наказание». После использования всех попыток следовало выполнить миссию, чтобы пополнить пропуск, иначе ты лишишься права прохода. «Город обжорства – это настоящий рай для практика», – объяснил практик поздней ступени зарождения души. «Если у тебя есть деньги, то ты можешь попробовать там самые невероятные блюда. Каждый из них благотворно повлияет на культивацию, особенно во время праздника Чревоугодия. Его проводят в первый день каждого месяца, каждый раз его с нетерпением ждут горожане». «Достаточно просто вдыхать запахи, чтобы напитать силой божественную душу. А ведь точно, он как раз сегодня. К сожалению, у меня ещё остались дела, поэтому туда уже не успею». Рассказ нового знакомого заинтересовал Ван Буэлла. Даже он невольно проникся уважением к городу обжорства. Видя, что отвар почти закончился, он поднялся и попрощался, а потом, удивительное дело, просто ушёл. Когда Ван Буэлла скрылся из виду, Практик поздней ступень зарождения души с облегчением выдохнул. Два его подельника тут же подскочили к треножнику и зачерпнули себе отвара. Приведя во сколько его осталось, они поморщились. Одно хорошо, им хотя бы что-то перепало. Прикончив остатки отвара, троица убрала треножник и спешно покинула поляну. Ван Була тем временем летел по небу прямиком к городу жуждущих есть, Любой другой практик на его месте добирался бы туда не один день, но для Ван Буэлла расстояние в 100 тысяч километров было не таким уж серьёзным, пусть для преодоления такой дистанции требовалось время. Не стоит забывать про различные напасти и препятствия на пути. Для Ван Буэлла это не было проблемой. Пару часов спустя впереди замаячил город поразительных размеров. Издалека он напоминал огромный треножник, городской шум был слышен далеко за его пределами, самой приметной деталью был столб сизого дыма над городом. Он собрался в огромное тёмное облако, где время от времени раздавались оскаты грома и вспыхивали молнии. Но грозовая туча не могла испортить праздничного настроения в городе. Судя по шуму и гамму, там шло какое-то грандиозное мероприятие. В очереди снаружи стен толпились практики. Все хотели как можно скорее попасть в город. Город обжорства. Прищурившись, Ван Буолэ помчался к городу.